Таломи и его спутница достигли наиболее уединенной части дворца, расположенной позади часовни Сент-Шапель, и выходившей на Сену и на еврейский остров. Страж из дворян в воинских доспехах преградил им путь. Ни одна живая душа не смела проникнуть в покои королевы Клеменции без разрешения хранителей терева. Пока слуги разыскивали графа Дебувиля, Таламей и Мари отошли к окну. Вот посмотрите, здесь сожгли тамплиеров, пояснил Таламей, указывая на остров. Наконец появился толстяк Бувиль, тоже в полном воинском снаряжении и решительным шагом, словно шел на штурм крепости, направился к посетителям. Под тонкой сталью кольчуги подрагивало его объёмное брюшко. Движением руки он отстранил стража. Толомеи и Мари прошли сначала через комнату, где сидя в кресле, мирно дымал сир де Жуанвиль. Двое его конюших тут же в сосредоточенном молчании играли в шахматы. Затем Бувиль ввел посетителей в свои собственные покои. Оправилась ли мадам Клеменция от своего горя, спросил Толомеи у Бувиля. Плачет она теперь не так часто, ответил толстяк. Вернее, не показывает нам своих слез, старается их удержать, но она по-прежнему сражена смертью государя. Да и здешняя жара ей вредна. У нее то и дело бывают головокружения и обмороки. Значит, королева Франции здесь, совсем рядом, думала Мария. жгутким любопытством. А вдруг меня ей представят? Осмелюсь ли заговорить с ней о гудча? Ей пришлось присутствовать при бесконечно долгой беседе, из которой, впрочем, она не поняла ни слова. Между банкиром и бывшим комерьером Филиппа Красивого. называя какие-то имена, оба понижали голос, а то и отходили в сторону. И Мари старалась не прислушиваться к их шепоту. Граф Пуатье должен был приехать завтра из Леона. И теперь Бувиль, так страстно ждавший его возвращения, уже и сам не знал, к добру ли это или нет. И боевое высочество Валуа решил немедленно отправиться навстречу Филиппу вместе с графом Делямаршем. И Бувиль, подведя банкира к окну, указал ему на двор, где шли спешные приготовления к отъезду. С другой стороны, герцог Бугунский, обосновавшийся в Париже, приставил стражу из собственных дворян к своей племяннице, крошке Жанне Наварской. Королевская казна окончательно опустела. Недобрый ветер мятежа рит над столицей, и борьба за регенство грозит страшными бедами. По мнению Бувиля следовало бы назначить матерью регеншей королеву Клеменцию, а ей придать королевский совет в составе Валуа, Пуатье и герцога Бургундского. Хотя Таломеи слушал с интересом рассказ Бувиля о дворцовых интригах, он все же не раз пытался прервать его сетование и заговорить о цели своего визита. Конечно, конечно. Мы позаботимся. Об этой девице рассеянно отвечал Бувиль и тут же снова заводил речь о политике. Получает ли Толомеи сведения из Леона? Камергер дружески взял банкира за плечо и зашептал ему что-то прямо в ухо. Как гудче заперли вместе с Дюэзом и всем конклавом, ну и ловкий малый. А как полагает Таламей, можно ли сообщаться? к сево племянникам. Если ему удастся получить от него весточку или представится случай передать ему записку, пусть немедленно даст знать. Гудчо послужит им в качестве весьма ценного посредника. А что касается Марии, конечно, конечно, продолжал Бувиль. Моя супруга, особо весьма умная и деятельная». Она уже устроила все как нельзя лучше, так что не тревожьтесь. Кликнули мадам Бувиль, невысокую худенькую даму с властными манерами и личиком, изрезанным продольными морщинами. Ее сухонькие ручки постоянно находились в движении. В обществе двух толстяков Талами и Бувиль Мари чувствовала себя под надежной защитой, а теперь её сразу охватила тревога и какая-то неловкость. Ах, значит, это вы должны скрыть свой грех, проговорила мадам Бувиль, окинув гостью недоброжелательным взглядом. Вас ждут в монастыре.